Сара, 3 декабря 2001 года, понедельник. После того, как семейство Кеннард покинула полицейский участок через заднюю дверь, в маленьком помещении кухни повисла неестественная тишина. Смити, меривший шагами комнату, первым нарушил молчание. «Не нравится мне этот урод, Клинт Кеннарт!» Казалось, он выдавливал из себя слова, проталкивая их через плотную завесу усов. «А что, мы опрашивали членов семейства уже четыре раза?» Удивилась Сара. «Ну, — отвечал Мак, — в субботу я беседовал с Клинтом». Вы двое в школе опрашивали Льюиса. Потом, после вашего разговора с Эвелин Томпсон, в воскресенье мы снова вызывали Клинта. Так что да, полагаю, сегодня был уже четвертый раз. Сдается мне, насмешливо фыркнул Смитти, у этого выродка есть причина вести счет. Мы найдем способ поговорить с мальчиком. Сара посмотрела на Смитти. Уверена, ему что-то известно. По крайней мере, Клинт боится, что сын может проболтаться. Смитти что-то сказал, но зазвонивший телефон заглушил его слова. Мак снял трубку. По его ответам трудно было понять, что произошло. «Кто звонил?» спросила Сара, когда он повесил трубку. Мак глянул на настенные часы. «Из мотеля. Собака покусала ребенка, дочку Эвелин Томпсон. Вот дерьмо!» выругался Смитти. «Сильно покусала. Скоро уже там собаку усмирили». Мак обратил взгляд на Сару. «Может, вы вдвоем туда съездите? Мне еще нужно опросить последнего человека из нашего списка. Я бы ввел вас в курс дела, но это займет какое-то время». Он снова глянул на часы. «Можно бы отменить встречу, но этого парня чертовски трудно достать в городе». «Сами справимся». Сара взяла блокнот и кивнула с Митти. Тот уже направлялся к выходу. Сара и Смитти затормозили у мотеля. Скорой видно не было, но перед наспех припаркованным ютом их ждал немолодой мужчина в красной фланелевой рубашке. «Я проезжал мимо, когда это случилось», — объяснил он. Под глазом у него размазалась кровь. «Видел, как все было». Рыжевато-бурую собаку привязали к кирпичному столбу. Она дико водила глазами из стороны в сторону, то и дело выбегая из тени главного здания. «Что произошло?» Мужчина во фланелевой рубашке кончиками пальцев отер лицо. Она бежала от мотеля, а пес рванул за ней. Сроду ничего подобного не видел. Он повалил ее на землю и вцепился в лицо. Набросился ни с того ни с сего. «Вы ранены?» — спросила Сара, заметив кровь на рубашке мужчины. Рубашка на нем была расстегнута. Когда он скинул ее... Оставшись в майке и шортах, Сара увидела на его руке рваную рану. «Приятель, а ты почему не поехал в больницу?» — спросил Смити. Она кричала, а потом внезапно умолкла. Наверное, сознание потеряла. «Но вы-то почему в больницу не поехали? Вам как минимум нужно сделать укол от бешенства». «Сказала Сара». Мужчина взглянул на свою руку. «Они хотели меня осмотреть, но я сказал, что со мной все в порядке. Рука поначалу не болела. Я думал, это просто царапина. Думал, на рубашке ее кровь. Меня отпустили лишь после того, как я пообещал, что позвоню в полицию». Вид у него был смущенный. Как вас зовут? спросила Сара. Нет Харрисон. Значит, так, Нет, произнесла Сара. Рука его была в ужасном состоянии. Как, по-вашему, собака оказалась на свободе? Цепь должно быть, лопнула. Она там. Мужчина махнул куда-то в сторону здоровой рукой. Сара повернулась к Смитти. «Отвези Неда в больницу на нашей машине», — распорядилась она. «Как вы едите на шоссе, включи сирену». Она снова обратила взгляд на Неда. «Где хозяин собаки?» «Это владелец мотеля. Он смылся сразу, как привязали собаку. Все молчал, но когда я сказал, что позвоню вам, Просто взял и уехал. А, по идее, должен был остаться, так ведь? Мужчина посмотрел на Смити, ожидая, что тот согласится с ним. «Вы видели, куда он поехал?» — спросила Сара, оборачиваясь на дорогу, которая тянулась у нее за спиной. Он рванул в сторону центральной улицы. Скорее всего, направился к шоссе, Но я не уверен. Как его зовут? В воскресенье во время опроса Клинт упомянул имя хозяина мотеля, но Сара не могла его вспомнить. Рональд Мэтьюс? Нет, как-то по-другому. Странно, что человек, с которым Клинт пил в пятницу после обеда, Умчался тотчас же, как услышал, что на место происшествия приедет полиция. Здесь должна быть какая-то связь с обозленным Клинтом Кеннардом, который фактически силком уволок Льюиса из полицейского участка. Роланд Матерс, ответил Нет, глянув в сторону подъездной аллеи которая вела к центральному входу, где находилась стойка регистрации. Возможно, Роланд Матерс был из тех, с кем не стоило конфликтовать. «Кстати, я уже позвонил матери девочки. Она сказала, что приедет прямо в больницу». Смити положил руку на плечо Неда. «Это хорошо. Одной заботой для нас меньше». Сара кивнула, соглашаясь. «На какой машине он уехал?» спросила она. «На белом фургоне. Я абсолютно уверен, что это Тойота Хай Эйс». Сара знала этот фургон. Видела его раньше на парковке мотеля. «Значит, я везу Неда на Командоре? уточнил Смитти, вставая между ней и Недом. «Да, Нэд, вы не против, если я отгоню ваш автомобиль к участку?» Спросила Сара. «Оттуда я поеду на машине Мака. Хочу выяснить, куда подался мистер Маттерс». «Да, конечно». Нет прижимал к груди раненую руку, которую он обвязал рубашкой. Из-под его большого живота торчали тощие ноги. Сара открыла заднюю дверцу коммодора, взяла с сиденья свою сумку. «Что делать с собакой?» — спросил Смити, жестом показывая на рыжевато-бурого пса. «С собакой ничего не случится», — отвечал нет «У меня в машине был дроссельный ошейник. С таким с цепи не сорвется». Он выудил из кармана ключи от машины. «Чтобы дать задний ход, нужно поднять кольцо под ручкой рычага переключения передач. Сара, обойдя стороной собаку, подошла к Юту Неда. Пес не спускал с нее глаз. Она села за руль и в нос ей тотчас ударил запах пыли и моторного масла. Сразу вспомнилась мастерская отца, где она постоянно торчала, наблюдая за его работой. Если она что-то и понимала в машинах, то только благодаря ему его дочь никогда не будет загорать на обочине, дожидаясь помощи со стороны. Нет окликнул ее, и она обратила взгляд на коммодор. «Девочка, когда очнулась, попросила вызвать полицию. Сказала ей, нужно кое-что вам сообщить. Сказала, что это срочно. Она была в бредовом состоянии. То и дело отключалось, но требовала полицию». Сара вскинула руку в подтверждение того, что услышала его. Затем повернула ключ зажигания. Двигатель ожил, заурчал. Значит, Вероника Томпсон хотела поговорить с ними. Альюис Кеннард и Вероника Томпсон дружат с Эстер. Теперь Сара жалела, что не она повезет Неда в больницу. Впрочем, Смити, она не сомневалась непременно навестит девочку. Смити дождался, когда она даст задний ход, и только потом завел мотор. Сара газанула и помчалась по дороге. Не хотела, чтобы у хозяина мотеля было время уехать далеко. Не проехав и километра, она увидела двух мальчиков, несущихся через дорогу у супермаркета IGA. Сначала ей показалось, что они играют, но потом поняла, они убегают от погони. На дорогу перед ее машиной выскочил какой-то человек. Неужели это Клинт Кеннард? Сара бросила юд в сторону, едва не налетев на бетонный бордюр, и резко затормозила. Все, что лежало в кузове, от толчка загромыхало. Сара услышала виск тормозов и глухой удар, раздавшийся с другой стороны длинной полосы газона, разделявшего центральную улицу. С гулко бьющимся сердцем Сара выбралась из машины и бегом кинулась через дорогу. Клинт Кеннард с восковым лицом все еще стоял на ногах, но создавалось впечатление, что он вот-вот завалится на бок. Сара двинулась к нему, чтобы успеть подхватить его, если он будет падать. Дверца еще одной машины открылась, из нее вылез водитель. Сара пришла в изумление. А откуда здесь взялась Констанция Бьянки? Ее черты искажала страдальческая гримаса. Руки она держала перед собой, словно молила о прощении. Яркое голубое небо будто придавливало город к земле, отчего он казался низким и маленьким. Краем глаза Сара увидела, что мальчики, перебегавшие дорогу, стоят на тротуаре и таращатся на них с открытыми ртами. В одном из них она узнала Льюиса Кеннарда, второй был Кэмпбелл. Она присутствовала в кабинете директора школы, когда его опрашивал Смитти. Разъяренный Клинт стал орать на Констанцию. Чем-то он напомнил Саре-актера, изображавшего австралийский мужской типаж в шоу «Что любила Амира». Водителя грузовика, которому известно больше, чем он говорит, или парня, разозлившего опасных людей и пустившегося в бега. В общем, человека которому нечего терять. «Все в порядке?» — крикнула Сара, подходя ближе к Клинту и Констанции, чтобы в случае чего вклиниться между ними. Если б сержант-инструктор видел ее сейчас, он покачал бы головой. «Майклс, в любой ситуации твоя первостепенная задача — самосохранение». Это твой долг перед коллегами, перед обществом. Людям, с которыми мы имеем дело, нет надобности напрашиваться на обвинение в нападении на сотрудника полиции. Сара положила руку на плечо Клинта. «Успокойтесь». Он повернулся, вцепился ей в шею и притянул к себе. От него разило пивом. Сару охватила знакомая паника. И почти одновременно сработал условно рефлекс, отточенный долгими часами тренировок. Каждый мускул в теле Сары напрягся. Клинт сдавливал ее шею, душил. Ее руки взметнулись вверх, втиснулись между его руками, заставляя пальцы разжаться. Она сбросила с себя его руки, но он схватил ее за рубашку. Она подвинулась к нему ближе, извернулась всем телом, одной ногой захватила его ногу под левое колено и, навалившись на него всей своей массой, вместе с ним упала на землю. Падая, она думала лишь о том, что это тоже придется объяснять Кинуаку. Голова взорвалась от боли при ударе о землю. Значит, вот как это бывает. Ошеломленная, она лежала на земле лицом вверх. Смитти, не дожидаясь, когда Сара поднимется, оседлал Клинта стал надевать на него сверкавшие на солнце наручники. Сара восхищалась напарником. Тот, спеша ей на помощь, не забыл прихватить из бардачка наручники. Должно быть, ехал следом за ней и все видел. «Сержант Майклс, вы целы?» Над ней склонилась Констанция Бьянки. У Сары болела голова, в ушах звенела, но зрение оставалось четким. Она села на земле. «Не делайте резких движений», — сказала Констанция и положила руку ей на плечо. «Со мной все в порядке», — ответила Сара. Она действительно была цела и невредима. Смитти, надев на Клинта наручники, вел его к Коммодору. Нед тоже выбрался из машины. Сара заметила мать Льюиса. Та, понурившись, стояла возле своего автомобиля перед супермаркетом и смотрела на них. Мальчики исчезли. «Вы поймали собаку?» – спросила Констанция, кивнув в ту сторону, откуда ехала Сара. «Сидит на привязи у мотеля», — ответила она, вставая на ноги. «Мне позвонила мама Ронни», — объяснила Констанция. Казалось, нет ничего удивительного в том, что Констанция знает о случившемся, будто город был живым, дышащим организмом. Новости разносились на крыльях маленьких невзрачных птичек и на спинах ящериц с разинутыми пастями. Просачивались в сухую землю и распространялись узловатыми корнями растений или раздувались поверху горячими ветрами. — Ты как, босс? — спросил Смити, подходя к ним. — Нормально. Сара отряхнула с рубашки грязь. «Мне пора», — сказала Констанция. «Я должна отвезти маму Ронни в больницу». Сара обернулась на автомобиль Констанции. В пассажирском кресле никого не было. «Я как раз ехала за ней», — объяснила Констанция, проследив за взглядом Сары. «Ну, я поеду». Это прозвучало как вопрос, но сама она уже двинулась к своей машине. «Неда нужно отвезти в больницу», — Смитти кивком показал на коммодор, где на заднем сиденье сидел Клинт Кеннард. «Этого недоноска в участке я оформлю быстро, но Неда все же надо поскорее показать врачу». У тебя в машине есть кронштейн для крепления наручников. Сара глянула на Коммодор. Так что ты вези Кеннерда в Роудс. По дороге свяжись по рации с Маком. Скажи ему, пусть объявит в розыск Роланда Матерса. Нет, поедет в больницу со мной. Если новый план и привел Смитти в замешательство, виду он не подал. Ясно, босс. «Вот и хорошо», — ответила Сара. «Если она повезет Неда в больницу, это даст ей возможность побеседовать с Вероникой Томпсон. Уже второй подросток за день пытается обратиться в полицию». «Пусть в Роудсе тебе помогут установить номер фургона хозяина мотеля. И неплохо бы найти тех мальчиков и узнать, почему за ними гнался Кеннард». Клинт Кеннард как-то связан с Роландом Маттерсом. Теперь он задержан, а значит, у нее будет время выяснить, что между ними общего и причастны ли они к исчезновению Эстер Бьянки. «Есть!» — отозвался Смитти. Нет, должно быть, слышал, как Смитти с Сарой обсуждали новый план действий. Он подошел к ним, прижимая к груди раненую руку. Фланелевая рубашка, которой она была замотана, потемнела от крови. Сара села за руль Юта, в висках стучала. Нед устроился в пассажирском кресле. клиент Кеннард, кретин, всегда таким был произнес он, когда Сара завела мотор. Она тронула машину с места немного неуклюже, поскольку Нэд не сводил с нее глаз. «Куда, по-вашему, подался Роланд Матерс? — спросила Сара, решив, что раз уж она едет с Недом в одной машине, грех этим не воспользоваться. «Наверное, попытается залечь на дно где-нибудь в Буше», — отвечал нет «Он там часто прятался, когда был подростком. Отец его мерзкий был тип. Роланд неделями не появлялся дома». «Вы когда-нибудь видели Стивена Бьянки и Роланда Матерса вместе?» «Стив не самый компанейский парень. В этом он пошел в отца». А вот с Клинтом Кеннардом Роланда я вижу частенько. Иногда с ними вместе выпивает и Питер Томпсон. Нет, вытер салбопот. Интересно, почему Клинт гнался за мальчишками? Да, неплохо бы это выяснить, промолвила Сара, сжимая руль. Она надеялась, что Смитти как раз сейчас с этим разбирается. Сама она получила подтверждение того, что у Стивена Бьянки не было близких друзей. Ей трудно было представить Стивена вместе с Клинтом Кеннардом или хозяином мотеля. А тут еще Питер Томпсон нарисовался. Опять это имя. В участке она как раз собиралась спросить Мака про его алиби, когда их разговор прервало появление Льюиса Кеннарда. «Ваша работа — искать пропавших людей?» — спросил Нет. «Да», — подтвердила Сара. «В основном детей». «Думаете, девочка Томпсон поправится?» Она уже наверняка в больнице. Сара не ответила на его вопрос. Стевен Бьянки имеет отношение к исчезновению дочери. Я слышал, его арестовали. Простите, я не вправе обсуждать с вами ход следствия. Справедливо. Дружелюбно согласился Нет, отворачиваясь к окну. Свисавшая с зеркала заднего вида открывалка для бутылок сильно раскачивалась, когда машина подпрыгивала на неровностях дороги. Они катили мимо огороженных пастбищ, блеклых дорожных знаков, белой разметки на асфальте. Сара поступила в полицейскую академию, потому что хотела быть нужной хотела изменить мир к лучшему. Потом на службе она столкнулась с реалиями своей работы. Очень немногие из тех, с кем она взаимодействовала, считали полицейских хорошими ребятами. Ее отец всегда во главу угла ставил безопасность женщин и детей. Правда, сам он не очень старался помочь дочери или жене. Возможно, Саре требовалось найти оправдание своим несовершенством. На службе в полиции эти недостатки стали ее сильной стороной. Она ощутила, как в ней крепнет знакомое чувство. За годы работы в полиции, возникавшее бесчетное количество раз, будто она на грани того, чтобы сорвать аплодисменты на вечеринке за свой коронный номер. Нужно было обязательно установить связь между тем, чему она только что стала свидетелем, и исчезновением Эстер Бьянки. Сара знала, если сумеет все это облечь в некую схему в своем блокноте, то непременно найдет зацепку, которая приведет к разгадке. Притормозите, пожалуйста, вдруг попросил Нет слабым голосом. Вам плохо? Сара искоса посмотрела на него, прижимаясь к обочине. Нет открыл дверцу машины и его стошнило на землю. Опорожнив желудок, он отер рукой рот и захлопнул дверцу. «Теперь лучше?» «Да, такое бывает, когда я теряю кровь. Это у нас семейное «Как рука?» — спросила Сара. «Терпимо», — крякнул нет Он кивком показал на дорогу, предлагая ехать дальше. Сара похлопала себя по карману, в котором лежал блокнот, и ей стало немного спокойнее. Она была уверена, что Смитти уже передал по рации Маку, чтобы тот искал Роланда Маттерса. Клинт Кеннард, по крайней мере, следующие два дня проведет за решеткой. Сара дала газу, И снова помчалась по дороге, думая о том, какие следующие шаги необходимо предпринять.